Глава 1.01 — В конце концов, — говорит маньяк, стоя у окна, — что нам нужно от глубины? Что для нас главное в диптауне? Нам всем надоело сидеть на полу вокруг бочонков. Мы стоим с кружками в руках, смотрим на настоящий город из глубины, из виртуального пространства, пьем пиво и рассуждаем. пока ещё есть время просто рассуждать живо и не принуждён чувствую себя в безопасности пад лежит на полу болтая ногами то ли придуривается то ли вторая кружка пива была ему лишней скорее второе падло кряхтит временами скрибёт пятерню лысину интересно что за манера так стричься к наступлению холодов Чингис и маньяк — самые сдержанные в нашей компании и по манерам, и по тону. — Общение, — говорит Чингис, — общение, приключения, по большей части. Все остальное можно дать простая электронная почта. — Можно закрыться, — говорит маньяк. — Да, мысль лежит на поверхности. То же самое, о чем размышлял я. — Можно, — соглашает Чингис. Что уж тут, не проблема. Объединим вы иди на наши участки виртуального пространства, продолжает Моняк. Вы трое, я, Леонид, Зуко, найдём десятка-два людей, кому можно доверять. Позовём к себе тех, кто никогда не принесёт в глубину настоящее оружие. Сделаем всё сами: дома, листраные пляжи, бордели, всё, что нам нужно. А в остальную часть Диптауна контролируемый выхт. Если уж вдруг нам понадобится этот тупик, говорит Чингис. И я киваю, потому что согласен. Тупик по всем параметрам. Во-первых, нам придётся иметь настоящее оружие, чтобы обороняться в случае необходимости. Но мы же не станем стрелять друг в друга, спрашивает маньяк, голос его почти серьёзен. Ты, я, падла, мы не станем. А вот — А чего я-то? — вопит с полопад. — Что я? Я тебя хоть раз пальцем тронул? Ты, блин, меня ногами пинал, спящего, напоминает падла. — Так то ногами. — А в Леню стрелять не будешь? — спрашивает Чингис. Мальчишка смотрит на меня и неохотно говорит. — Не, он хороший. — Тогда второе возражение, — говорит Чингис. — Каждый из нас... Захочет привести вот маленькие безопасные дептаунчик своих друзей, верно? И каждый будет готов поручиться за них, и каждый будет им верить. Но друг твоего друга не обязательно станет твоим товарищем. Вы это так. Ограничим приём. Вы не к не то чтобы спорите, они просто отрабатывают вариант до конца. Не выйдет. Если нас будет слишком мало, нам доест вечнотся со ссорой, с клоки, проблемы всякого рода. Рано или поздно кто-то из нас войдёт в маленький безопасный район с настоящим оружием. Просто чтобы защитить себя, и рано или поздно мы начнём стрелять в друзей своих друзей, со всеми вытекающими последствиями. Саша, твоё предложение утопия. — Пусть бы и утопия, — говорит маньяк, доставая сигарету и закуривая. — Хотя бы отсрочка. Альтернатива — бросить глубину совсем. Я встаю между ними, смотрю вниз на улицу. И впрямь белеет. А ведь снег ложится, ребята. Минуту мы молча все смотрим вниз. Даже пад поднялся с пола и приник к окну. — У нас жара, — говорит маньяк. Я б хотел сейчас под настоящий снег. — Прилетай, — бросает Чингис. — У меня не твои доходы, — беззлобно огрызается маньяк. — Может, на тот год? — Лето тоже хорошо, — тихонько шепчет пад. — Лето кончилось, — отвечаю я ему. — Оно давно кончилось, старик, — вдруг замечает падла. — Ты просто этого не хотел видеть, а сейчас пришла зима. — Так мы и стоим. — Так. У нарисованного стекла, в нарисованном доме, хакеры и дайвер. Это не станет концом глубины, — говорю я. До меня вдруг начинает доходить, что истина куда страшнее той картины, которую я представлял вначале. Ребята, да вы только подумайте, когда всем станет известно про появившееся оружие... массовое бегство сух изрекая Чингис аутотфик падло качает головой смотря сколько народ по первой сположит льоньк а ты прав кто-то уйдёт говорю я но основная часть предпочтёт остаться приняв меры предосторожности именно те которые вы сейчас обсуждали дептаун развалится на множество маленьких районов. В каждом будет своя полиция, а в перспективе армии люди начнут группироваться каким-либо признаком: по национальности, по специальности, по интересам, по сексуальной ориентации. Тысячелетняя война садистов и мазохистов, радостно подхватывает падла. Он похож готов веселиться по любому поводу. Французские княрства ля профондеур Предъявил ультиматум вольному союзу системных администраторов. Любитель стратегичек против, против... Пад подпрыгивает на месте, не в силах найти достойного неприятеля. Против поклонников Тетриса. Падло вдруг замолкает и мрачно смотрит на меня. Да, как в жизни выходит, станет. Я киваю.